Глава 16. Вечером Аснард придвинул все громадное войско на расстояние выстрела из лука. Со стен смотрели уже со страхом и неуверенностью. Кто знает этих диких артан, могут и своими тропами запрудить ров. Вон их сколько. А жизнь человеческую ни во что не ставят. Дикари, как есть дикари. Сидят на конях, неподвижны, как заснули, ждут сигнала. А солнце опускается все ниже. Редон тоже поглядывал на кровавый закат. Багровое солнце, распухшее, словно усталое сердце, сползало по тверде небосвода к багровой земле. Небо в кроваво-красных тучах будто уже пропиталось кровью, что только прольется. «Не откликнуться!» — пробормотал Аснард. «Дураки будут, если откликнутся. «Нам не взять эту крепость!» — подтвердил Визимайт. «Разве что окружить все так, чтобы муха не пролетела!» Не думаю, что у них запасов на многие месяцы». «Нам и на неделю нельзя задерживаться», — прорычал Придон в бешенстве. «Аснард, на что ты надеешься?» «На куявскость», — пробормотал Аснард. Конь под ним сделал пару шагов вперед, чувствуя, как хозяин жаждет уйти от неприятных вопросов. Аснард в самом деле чувствовал шаткость своих слов. «Люди в крепости не выдадут беглецов. Просто не могут их выдать, это же приподло». Со стороны крепости звонко прозвучали трубы. Придон встрепенулся, а Визимайт буркнул. «Не ликуй, скорее всего, так пошлют». Придон поймал себя на том, что и торопит коня, и придерживает, чтобы не выглядело, будто так уж обрадовался такой безделице, как сдача очередного города. Может быть, в самом деле решили облаять, оскорбить, пообещать вбить в землю по ноздри, как уже клялись проделать не раз. А сейчас головы тех болтливых храбрецов торчат из земли. На крепостной стене появились люди в белых одеяниях. Важные, санистые. Придон рассмотрел человека с посохом верховного волхва. У второго на груди блестит золотая цепь, знак наместника края. Их окружают пышно одетые, почти по-зимнему, для важности. Придон остановил коня. С крепостной стены крикнули. «Если отдадим беглецов, откуда нам знать, что снимете осаду?» Аснар таскалил зубы, мол, я этого и ожидал. Кивнул Придону, дальше говорит и сам. Придон, сдерживая ликование, ответил с достоинством. «Посмотрите лучше, кто на этом белом коне!» После паузы тот же голос выкрикнул. «Придон, который добыл меч Хорса!» «И тот самый Придон, — сказал сильным голосом Придон, — у которого этот меч за спиной». «Что вам еще надо?» Я сказал, «А мое слово дороже всех сокровищ в казне Тулея, ибо эти сокровища уже растащили мои воины на бусы своим женщинам. А мое слово — это мое слово, оно нерушимее репейских гор». На стене заговорили между собой, спорили. Придон видел, как двое вообще ухватили один другого за грудки. Их разняли. Асанистый с жезлом в руках что-то втолковывал рослому воину, и тот, надсаживаясь, как петух перед кукареку, прокричал зычно. «Мы принимаем условия доблестного Придона. Мы выдадим ему беглецов, если обещает не трогать город и оставить свободы и привилегии, которыми здесь пользовались Притулея». Придон с великим трудом удержался, чтобы не загорать радостно, что «Да, согласен, любые свободы и привилегии, какая ему разница?» Помедлил. Потом сказал могучим голосом полководца, «Даю слово, а теперь жду». Он повернул коня, а снартовизимает по взмаху его длани отодвинули войско на два выстрела из лука. Со стен это выглядело впечатляюще. Вроде бы дикая и неорганизованная армия, не умеющая соблюдать строй, дружно качнулась и, как единый, ощетинившийся копьями шерсти зверь, отступила в том же порядке. Ворота распахнулись, через мост медленно побрели скованные тяжелыми цепями люди. Придон привстал на стременах. Звон цепей на руках врага ласкает слух, а этих мерзавцев сковали еще и по ногам. Пленных сопровождали стражи. Выслуживаясь перед грозными артанами, они орали, били по головам и спинам древками копий, кололи остриями. Придон жадно высматривал среди них Тулея и его приближенных но с еще большей жадностью выискивал тонкую фигурку Итании. Уже понимал, что ее здесь нет, но глаза жадно высматривали, а сердце сжималось в безумной тоске и разочаровании. Люди в цепях выходили и выходили. Аснард пробормотал. Да их тут больше сотни, если не две. «Это еще немного», — сказал за их спинами Щетсон. «Могло быть и тысячи. Народ предпочитает прятаться в лесах, а не в крепостях». Визимайт поинтересовался, что будешь делать с ними? Придон ответил со злым разочарованием. Да пусть катятся на все четыре стороны, и цепи пусть сами снимают. Едва скованные цепью сошли с моста, стражники пугливо отступили. Для них отворили калитку в воротах. Все быстро юркнули в эту щель, быстрые и пугливые, как мыши. Пленники остановились, угрюмые и подавленные. По взмаху руки Аснарда два десятка конных воинов сразу же, на всякий случай, отделили их от моста. Двинули коней вперед, оттесняя от выдавшей их крепости все дальше. Придон не двигался, пленных подогнали ближе, тяжелые цепи глухо звенели, загребали землю. Помимо того, что скованы руки и ноги, их еще соединили и общей цепью, прикрепив к железным поясам. Придон со злостью всматривался в склоненные головы беров, беречь и знатных вельмож, лица некоторых помнил еще с первого появления во дворце. «Ну что?» — сказал он победно. «Вот теперь мы и повидались. Что с вами делать?» Пленники упали на колени. Раздались голоса. «Пощади! Мы не воины! Мы просто беглецы! Мы трусы! Доблестный Придон! Разве не противно убивать трусов?» Придон поморщился. Властно махнул рукой. «Я сделаю самое худшее, что мог бы сделать Артанин для Артанина. Идите куда хотите, вы свободны. Если правду, то вы мне совершенно неинтересны». Он отвернул коня. Но Аснард придержал, указал на рослого мужчину, как и все, скованного по рукам и ногам. Если остальные радостно зашевелились, поспешно поднялись и торопливо побрели по дороге подальше от грозных Артан, где в ближайшей кузнице удастся сбить цепи, то этот мужчина стоял неподвижно, опустив голову. У ног его лежал обрывок цепи, соединявшийся с остальными пленниками. Кончик ее, как показалось Придону, был оплавлен. Придон спросил резко, «Эй, а ты кто?» Скованный по рукам и ногам поднял голову. Придон вздрогнул. В глазницах пленника бушевало яркое желтое пламя. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза, Придону почудилось, что он узнает нечто знакомое, но тут пленник заговорил, и Придон решил, что обознался голос совершенно незнаком: Я просто беглец, ищущий убежище. Придон сказал подозрительно: Голову даю на отрез, что бежишь не от меня. Не от тебя, согласился пленник, но я искал убежище. Я искал убежище, но меня выдали. Как ты полагаешь, надо относиться к тем, кто выдает доверившихся? Придон сказал сухо: Мы, Артане, не выдаем. Пленник спросил негромким, но властным голосом совсем не голосом человека, у которого на руках и ногах цепи. А как, по-твоему, надо поступать с теми, кто выдает врагу на смерть и поругание доверившихся им? Аснарт Визимайт, щецы на другие полководцы с напряжением следили за странным разговором. Затихло даже войско, прислушивались, не понимая, что происходит. Решать тебе ответил Придон напряженно. «Мы, Артане, обычаев войны не нарушаем. Мы потребовали выдачи пленников, и мы их получили. Но сами не выдаем. Ты не из наших пленников, ты свободен». «Значит?» — спросил незнакомец. «Ты не знаешь, как поступить?» «Знаю», — ответил Придон и добавил, подчиняясь внутреннему голосу. «Поступи, как ты уже поступал раньше. Мир не очень-то изменился». Странный невольник повернулся к крепости. Солнце уже опустилось, высокие шпили дворцов и храмов на багровом небе казались угольно-черными. Стена из серого гранита тоже казалась вырезанной из тьмы. Город выглядел массивным, мрачным образованием. «Да будет проклят город», — сказал пленник страшным голосом, — «что выдает доверившихся ему. Да не оставит он следа, да не послужит деяния его жителей соблазном для слабых духом». Ибо слаб человек, слаб!» Он вскинул руки. Цепи со звоном опали и рассыпались в пыль. Он простер освобожденные руки в сторону города. В недрах земли глухо заворчала, Она слегка дрогнула. Огромный город колыхнулся, как деревья под порывом ветра. Придон даже провел ладонью по лицу, не веря глазам. Весь город начал опускаться, словно растворяясь в тьме, что уже заполонило долины. «Да послужит...» Раздался сильный голос странного пленника, нечеловеческий, огромный и мощный, который отдавался долгим протяжным эхом в толще земли, в облаках, в сердце каждого воина. Геяние жителей этого града совсем другим примером. Багровое небо стало страшным, словно небесный ветер быстро раздувал это скопище гигантских углей. Раздался грохот, Устрашенные люди видели, как небо вздрогнуло, темно-красные угли неба стали пурпурными. Грохот повторился громче, кони задрожали и присели на крупы. Третий раз грохнуло в небе, придон застыл в страхе. В красном небе разверзлась широкая трещина, с грохотом посыпались красные угли, оставляя за собой светящиеся хвосты пламени. Между небом и землей встал широкий багровый столб, Снизу взметнулся ответный огонь, уже ярко-желтый. Ударил в стороны длинными струями, будто расплескался жидкий металл. Донесся треск горящих зданий. Камни лопались от внезапного жара. Из огня слышались дикие крики заживо сгоравших людей, рев скота. Затем звуки города заглушили крики. Камни лопались и разлетались на мельчайшие обломки с сухим оглушительным треском. Аснарт выругался и подал коня назад. Высокая и несокрушимая стена, окружавшая город, пошла извилистыми трещинами. Медленно рассыпалась. На земле эти камни охватил огонь, словно они из горючей смолы, а не из гранита. На город все еще рушился огненный ливень из горящих углей заката. Горячий ветер обжигал лица, заставлял людей и коней пятиться. Садники закрывались ладонями, щитами. Кони жалобно ржали и отворачивали морды. Нестерпимый жар заставил все войска отодвинуться, отступить, пока жар не стал терпимым. Город погибал в огне, уже погиб, горела сама земля, камни. Погровые отблески огня плясали на застывших лицах. Люди казались медными статуями, глаза как прикипели взглядами к бушующему аду. С неба низвергался тяжелый ревущий огонь, как будто опрокинулась исполинская бочка горящей смолы. Земля вздрагивала под тяжелыми потоками. Все войско, потрясенное и завороженное таким жутким зрелищем, смотрело неотрывно. Многие приподнялись в стременах, вытягивали шеи, но никто не промолвил ни слова, и лишь когда на месте города осталось огромное багровое пятно, кто-то за спиной Придона шумно вздохнул. Придон ощутил на себе тысячи пар глаз. Он повернулся к незнакомцу, однако на том месте лежала пара уцелевших колец цепи. Далеко на дороге остановились пленники, потрясенные с бледными лицами, смотрели на огненное озеро на месте города, откуда они и зашли. «Кто это был?» — пролепетал Щетсон потрясенно. Визимайт открыл и закрыл рот. Он выглядел так же, как и остальные. Аснард нашелся первым. Скинул руку, прокричал гулко, грохочуще. «Войны! Кто бы это ни был, он на нашей стороне!» Это неприступная крепость. Да, теперь можно сказать неприступная. Более этого, ммм, человека в пепел. Да будет этот пепел вечным, чтобы вдолбить всем поколениям, чего нельзя делать, даже, даже когда у ворот самые страшные из врагов. Он кивнул Щецину. Располагаемся станом, зажечь костры, выставить вортовых. Расседлать коней, накормить, отдохнуть ибо утром копыта наших коней должны прогреметь по дорогам в Верхней Куявии. Кровавый закат медленно угасал. Небо темнело. проступили первые звезды. Луна оказывается уже на небе, но скрывалась за нещадными лучами солнца. Теперь наливалась яркостью, как спелая груша, сладким медом. Аснарт вошел в шатер вслед за Визимайтом. Сказал укоризненно. «Что ж ты молчал, как язык в задницу втянул? Это ж твое волхвячье дело!» «А ты даже не можешь сказать, кто это. Ты должен был сразу его узнать!» Визимайт буркнул. «Как? Ты волхв или не волхв?» «Волхв!» — ответил Визимайт. «А ты знаешь, что такое волхв? Но тот, кто волхвует, волжбит, худейсничает, толкует волю богов, дурит головы таким простым и наивным, как я. А как можешь толковать, когда самих богов не узнаешь?» Визимайт поморщился. «Да кто богов? А ты уверен, что то был бог?» Аснард удивился. «А кто же еще?» Олок откинулся. Вошел мрачный придон. Огонь злого нетерпения плясал в глазах. но Ноздри раздувались, как у зверя при виде добычи. Визимайд кивнул в его сторону. «Проси у него. Что меня удивляет, так это наш царь». Аснарт повернулся к придону. «Ты чего это удивляешь нашего волхва?» «Пусть не удивляется», — ответил придон вяло. Он сорвал через голову перевесть с мечом. Она полетела вслед за тяжелым топором в другой конец шатра. Сам он сел за стол, уронил голову на кулаки, но та же злая сила подбросила, заставила вскочить. Он в раздражении зашагал взад-вперед. Кулак с силой впечатывался в ладонь с растопыренными пальцами. Слышался сочный чмокающий удар, словно огромный валун падал с высокой горы в мокрую глину. Визимайт подоспел, подвигал бровями, видно было, как сдерживается изо всех сил, «Но не утерпел», — сказал Сердито. «Придон, это же был не бог?» «Не бог», — ответил Придон. Аснард непонимающе смотрел то на одного, то на другого. «Вы что мелите? Как не бог? Да ни один человек не сможет!» Везимает произнес с холодным удивлением. «А кто говорил про человека?» Аснард открыл и закрыл рот. Лицо побагровело, он рявкнул Сердито. «Ты кончай эти волхвячие загадки!» Говори прямо, как вот я. Если не бог и не человек. Вот-вот. Везимает -вот, оглянулся на Придона: Не Бог и не человек. Придон, что тебе известно? Сухой жар пронесся сквозь тело Придона. Странные и прекрасные образы ангелов вспыхнули перед внутренним взором. Отблеск небесного огня пал из его глаз. этот отшатнулся, словно увидел тоже. Аснарт напрягся. Зрачки его глаз сузились. С его зрением удавалось увидеть многое, незримое другим. Пальцы стиснули рукоять топора с такой силой, что закапала вода. «Это из тех», — ответил Придон тихо, — он сглотнул ком в горле. «Кто создавал этот мир? Кто создавал землю, звезды, свет и тень, зверей и богов? Кто создавал законы для людей? И кто все еще создает?» «Видимо, это возразил живо. Он не создавал, он лишь наказал тех, кто нарушил», — Аснард прорычал. «Вы двое можете сказать ясно, что это было?» Аснарт проговорил Везимает тихим голосом, но у Придона по спине пробежали мурашки. «А тебе надо заглядывать в ту бездну. Возможно, для Творца сейчас все еще шестой день. Он все еще создает мир». Аснарт прорычал злее. «Как это шестой? Был же и седьмой, когда он огляделся, сказал «Ай, как все здорово!» и пошел спать». «Да», — ответил Везимает с печалью в голосе. «Но это для нас так». А для Творца любой день может быть седьмым, шестым, третьим или даже первым. Утром встань поднимались раньше обычного, хотя многие не спали всю ночь. Толклись рядом с фортовыми, сматривались в темноту. Ночь ясная, звезды высыпали крупные, на мир опустилась призрачная тень. Луна зависла над далекими горами, превращая их неживым светом в глыбы льда. Ортани переговаривались с тылыми голосами. Передергивали плечами, ссылаясь на ночной озноб. Многие видели призрачные тени на месте исчезнувшего града. Другие уверяли, что там ходил огромный старик в плаще и с капюшоном на голове. А кто-то усмотрел табун коней, что вырвался из ночи, промчался по тому месту и пропал в тьме. Еще до восхода солнца целый отряд самых нетерпеливых выметнулся из лагеря. Аснард покряхтел, но не утерпел, взмахом подозвал оруженосца. Ему подвели коня, и он в сопровождении двух героев тоже съездил, осмотрел, а когда вернулся, даже спал с лица. Глаза ввалились, а губы потемнели, будто побывали в огне. «Зачем он это сделал?» — спросил он рассерженно. «Слабые будут ждать, вместо того, чтобы вот так, самим». «Он снова сделал это», — ответил Визимайт. «Зачем? Может быть, для того, чтобы напомнить нам, как надо правильно?» На том месте, где вчера высился огромный, величественный город, простиралось серое поле наздреватого шлака. Накаленный воздух струился, переливался, словно прозрачная вода. Из глубоких выемок все еще не ушла краснота. Но нельзя разобрать, были это умело ограненные камни крепостной стены или же простая земля, попавшая под огонь с небес. Везимайт сказал деловито, приподнято. Надо будет сообщить по войску, если кто еще не понял. Что боги за нас, Артан. Аснарт возразил: Все и так увидели. Придон сказал устало: Зачем врать, богам такое не под силу. А кто же это сделал? спросил Аснарт еще злее. Как объяснить народу? Сделал тот, кто не отличает артан от куявов, ответил Придон. Но везимает прав. Пусть его волхвы сообщат, что и куявские боги за нас, Артан. Так понятнее. Он был теперь царем и полководцем, а не певцом. Некогда докапываться, что прячется за решением огненного ангела уничтожить город Куявов. Повел воодушевленное войско победным маршем дальше, вглубь. Сходу разгромил еще какие-то разрозненные и наспех собранные войска. Те сдались с такой легкостью, что войско на усталых конях прошло втрое больше, чем в обычный день. И когда остановились на ночь, он уже не думал о погибшем городе. Только осталось страшное и жуткое ощущение неземной мощи, да загадочно звучали слова Визимайта, что все боги перед этой мощью не больше, чем мокрицы под копытами скачущего коня. Эта звездная сила есть и в людях, да только им пока не дано ею пользоваться. Аснард пробовал допытываться, удивив Придона своим настырным любопытством. Однако Визимайт отрезал, что он говорит только с богами. Вообще волхвы, посредники между людьми и богами, А с такими вопросами, как у Аснарда, лучше вон, к нему. И указал на Придона. «С этим мы опоздали», — ответил Аснард с сожалением. «Придон уже не складывает песни». «Да», — сказал Эвизимайт. В голосе волхва звучало острое сожаление. «Ход туда, к той силе, ему уже закрыт». «Не закрыт», — возразил Аснард. Просто «Придону некогда голову поднять к небу». «Вот-вот», — согласился Эвизимайт с грустью, — «к небу». Придон ответил не невпопад. «Моя звезда сейчас на земле, и я ее отыщу». Они шли по равнине, широкой и бескрайней, почти артания. Но только раздражающе часто землю приподнимали пологие холмы. И хотя холмы невысокие, заросшие травой, на вершинах которых обычно пасутся козы, артани нервничали, ерились, ибо холмы загораживают горизонт, а для артанина не видеть горизонт, как будто поймать плевок в глаза. Реки становились все более шумными, быстрыми. Привычные пологие берега с обеих сторон сменились крутыми. Приходилось сперва искать брод, а потом долго высматривать, как выбраться на противоположный берег, если там отвесная стена в 3-4 человеческих роста. И все чаще такая стена уже не просто из земли, пусть даже глинистой, а из камня. Только деревья оставались привычными. Все те же дубовые рощи, светлые пятна березняка, строгие, как копьеносцы, в строю сосны. Несколько раз с неба обрушивался короткий дождь, во время как небо блистало синевой. Воины запрокидывали головы и ловили открытыми ртами золотые капли. Дар богов! Вершины далеких гор манили белизной. Артани не могли поверить, что это снег. К тому же, так близко к жаркому солнцу. Почему не тает? А ночами лунный свет превращал вершины в волшебные зубы исполинского дракона блестящие и сверкающие. Все посматривали на них со священным трепетом, разговаривали шепотом, словно страшась пробудить чудовище. Когда Придон ехал во главе войска, пустив впереди малые конные отряды, он каждый раз видел одну и ту же картину. Поля вытоптаны, сады вырублены, а на месте домов темнеют почерневшие стены. Куявы в большинстве строят дома из камня, и потому стены уцелевали почти везде. Придон всюду видел зияющие пустотой окна и чернеющие дыры на месте дверей, похожие на раскрытые в безмолвном крике рты. Конь осторожно ступал между домами. Совсем недавно вот здесь была улица, но сюда выбрасывали из окон всю мебель, сюда вытаскивали за волосы женщин и насиловали, наслаждаясь их криками и мольбами о милости. Здесь рубили их мужей, жгли костры и теперь проще проехать через бывшие сады и огороды, чем по такой улице. На каждом дереве распяты мужчины, подростки. Связанные женщины лежат у подножия. Кто-то из них уже умер, некоторые давно. Надо уводить отсюда людей. Скоро здесь от трупного смрада нельзя будет дышать, начнутся болезни. Пусть сдохнут люди князя Годлова, что притащились за Ральсвиком, прочие союзники и взбунтовавшиеся против хозяев Черни.